«Плыви, моя лодочка!» Но я стою за нее и готов из-за нее подвергнуться гонениям от тех, кто способен ею оскорбиться. Я вышел на бой против таких людей. «Плыви, моя лодочка!» Дэвид Герберт Лоуренс Глава первая Меньше чем через неделю после того, как Джеки отправила торжествующее письмо профессору, Британский издатель Леди Четтерли уже проверял, все ли готово к команде «Полный вперед» на публикацию в июне. В палате общин британского парламента прозвучал вопрос, может ли и захочет ли министр юстиции Англии и Уэльса сэр Реджинальд мэннингем Буллер гарантировать совету директоров издательства «Пингвин Букс», что предстоящая публикация «Любовника Леди Четтерли» авторства покойного Дэвида Герберта Лоуренса – не станет поводом для уголовного преследования. В среде парламентариев и юристов министра чаще именовали по прозвищу «бык». «Нет», – ответствовал парламенту «бык». Британский закон о непристойных изданиях недавно, всего шесть месяцев назад, действительно смягчился. Теперь суды принимали во внимание литературное достоинство книги и пользу, которую она может принести обществу как произведение искусства – Но Бык в соответствии с прозвищем уперся. Адвокат издательства «Пингвин» Майкл Рубинштейн из фирмы «Рубинштейн» наша компания направлял клиента в меру своих сил, насколько позволяли сложившиеся обстоятельства. Однако новинка законодательства еще не испытана в судах, а потому открыта для интерпретаций. Распахнет ли истеблишмент ворота перед леди Чатерли, позволит ли ей пройти... Сэр Алин Лейн в совершенно буквальном смысле поставил на нее большие деньги. В прессе уже появилась реклама, печатные станки стояли на но Майкл Рубинштейн был не столь безмятежен. С одной стороны, леди Четтерли могут призывать к суду из сочувствия. Может быть, генеральный прокурор захочет на ее примере устроить образцовый процесс, который продемонстрирует поддержку нового закона и позволит разрешить на практике всякие тонкости. С другой стороны, он вполне может решить, что из-за леди Че нужно сделать показательный пример, дабы другим неповадно было. Никто не знал, в какую сторону пойдет мысль генерального прокурора. У себя в конторе в старинном георгианском здании Грейсин Рубинштейн раскурил любимую трубку от Савинелли и расстегнул жилет, как обычно делал, собираясь сосредоточиться на линии защиты в новом процессе или в минуты отдыха на стопке нот. Односложный ответ Мэннингема Буллера свидетельствовал, что настроения не изменились ни на йоту с 1928 года, когда отец Майкла Гарольд Орбенштейн взялся защищать издателя Джонатана Кейпа в нашумевшем процессе по обвинению в непристойности. В 1928-м дело кончилось уничтожением всех полутора тысяч копий колодца одиночества Редклифф Холл. Один тогдашний газетчик объявил книгу более вредной для нашей молодежи, чем пузырек синильной кислоты. Гаральд Рубинштейн, адвокат защиты, привел на суд в качестве экспертов лучших литературоведов той эпохи, но их не стали слушать. Им даже не позволили дать показания. Майкл Рубинштейн был среди юристов чем-то вроде «Белой вороны». Во время войны он оглох на правое ухо, но продолжал играть на своей любимой скрипке и на виолончели, едва ли не больше, чем раньше. Заядлый любитель, он, как ни парадоксально, в результате потери слуха стал лучше понимать всю полноту музыки струнных, не только их надрывные жалобы и нежность, но и первозданную стихию каждого инструмента, его мурлыканье, его рычащая вибрато, его гулкую тишину. В юности Майкл был несколько раз обручен и разрывал помолвки, потом женился на балерине. С годами он все больше интересовался суфизмом и писал хайку в японском стиле. Он не помнил, когда и где впервые прочитал скандальный роман, но со временем начал понимать, что питает глубокую симпатию к леди Чаттерли. Перечитав последний проект Алина Лейна, он восхитился, так сильно, что сам не ожидал умением леди Чаттерли сохранять внешнюю неподвижность, ее самообладанием и небросским мужеством. Он чувствовал, что понимает даже невидимо бушующую у него в сердце бурю. Ему самому пришлось долго ждать, до 35, прежде чем он обрел истинно взаимную любовь. До тех пор он делал все, что от него ожидало общество, и все помолвки оказались неудачными. Сексом было все в порядке, а вот близости ему не давалось. Он даже не мог бы сказать в точности, что это такое. Его обожаемая мать умерла, когда ему было 19 лет, и, может быть, что-то у него в душе умерло вместе с ней. Перед тем, как издательство «Пингвин» объявило о выходе новинки, он перечитал Леди Чаттерли и был странно тронут борьбой Констанции Чаттерли за жизнь, наполненную истинным чувством. Однако его клиент, издательство Пингвина, а не Леди Чаттерли, И он обязан мыслить максимально осторожно, делая выводы из доступной на данный момент информации. «Я думаю, вопрос о тюремном заключении для директоров вашей компании или любых других лиц, связанных с публикацией, не возникнет». Таким образом, он успокоил сэра Алина Лейна, издателя и отца семейства, что тюремный срок маловероятен, но в то же время напомнил, что исключать такую вероятность нельзя». Рубинштейн дважды переработал черновик ответа и добавил к окончательному варианту слово. «я думаю». Затем приписал номер телефона, по которому его можно застать в выходные – ХЭМ 9350 – и стал ждать звонка. По наблюдениям секретарши Майкла Рубинштейна, в его рабочих буднях бывали моменты, когда он в ходе звонка перекладывал трубку телефона к глухому уху – и глядел наружу из высокогеоргианского окна, больше интересуясь видом на газоны и работающим садовником, чем звуками в трубке. Почетный солиситор был в душе нонконформистом. Возможно, именно из-за этого осмотрительного бунтарства он способен бросить вызов закону и встать на защиту распространителей крамольной литературы. Сэр Аллен Лейн позвонил ему в имение Гейблс в субботу посреди соната дебюси 1915 года. Рубинштейн отложил смычок, кивнул и сказал, как будто по-прежнему откуда-то из 1915 года: «Да неужели? Похоже, этот засранец Лоуренс надеется на нас с вами, Лейн».